Для того, чтобы лучше понять произведение, а иногда и для того, чтобы его просто понять, желательно говоря, огрубленно и упрощенно производить два вида действий. Пристально и лучше бы беспристрастно вчитываться в текст, это, так сказать, внутри, и собирать как можно более полную коллекцию значимых сведений снаружи, это параллели, комментарии и, в конечном счете, контекст. Такая работа часто помогает сделать непонятное понятным, хотя бы отчасти, а то, что казалось понятным, наоборот, поставить под знак вопроса, наметить плодотворную проблему. Эрутит комментатор и читатель-аналитик. Вот две ключевых фигуры. Иногда их работа разводит их порознь, иногда сводит воедино. «Пиковая дама» — одно из произведений Пушкина, где первый слой, казалось бы, не нуждается в объяснении, обнаруживает ряд примечательных сложностей и вопросов и на глубине, и иногда даже на поверхности. В какую игру играют герои «Пиковой дамы»? Многие читатели с этим как будто уже разобрались. Другим, судя по вновь появляющимся вопросам, еще не все понятно. Игра самая простая и исключительно распространенная в то время. Она может называться «Фараон», «Банк» или «Штос». Когда в страшной и незаконченной новелле Лермонтова в нее играют вдвоем, ее называют «Штос». Когда принимают участие многие, говорится обычно про банк. Все остальные играют против держателя, банка, банкомета, он тут как бы такое маленькое казино. Эти остальные понтеры делают ставку на те или иные карты и суммы. Банкомет мечет колоду надвое. Если карта, на которую была ставка, ложится справа от него, он выигрывает и забирает сумму. Если слева выигрывает понтер и получает от банкомета столько, сколько он ставил. Обычно говорится, что в классическом варианте масть не учитывалась. Ставили, скажем, просто на тройку, а не на тройку трев. Отчего банкомет имел некоторые преимущества, ведь его карта шла первой. В первый раз Герман ставит на тройку и удваивает выигравшую ставку, во второй раз на семерку и исходную ставку учетверяет. Третий выигрыш на тузе должен был принести ему увосмирение, изначально введенного в игру капитала. Чеколинский стал метать, руки его тряслись, направо легла дама, налево туз. — Туз выиграл, — сказал Герман и открыл свою карту. — Дама ваша убита, — сказал ласково Чеколинский. Туз лег налево, то есть выиграл. Все три карты действительно оказались выигрышными. И все-таки Герман проигрывает. Герман вздрогнул В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. То есть Герман по ошибке, в речи это была бы обмолвка, в письме описка, поставил на другую карту, на даму, и она-то проиграла. Проиграла просто дама, любая. Но та, на которую поставил ошибочный Герман, была пиковой. Игроки ставили на карту из своей колоды, естественно, ведь банкомет должен был метать свою полную. Виктор Владимирович Виноградов, впоследствии академик и официальный глава советской науки о русском языке, а тогда сравнительно молодой филолог, недавний арестант по политическому обвинению и такой мастер своего дела, что его большую статью о «Пиковой даме» недавно один из известнейших современных филологов назвал «вершиной искусства анализа прозы». А анализ прозы и анализ поэзии – две правды, совершенно разные вещи – Так вот, Виноградов в своей статье о «Пиковой даме» обнародовал большую коллекцию допушкинских историй на подобные темы и на похожие сюжеты. Среди них рассказы о проделках шулеров. Не случайно один из эпизодических персонажей повести высказывает подозрение, что графиня в молодости отыгралась с помощью обманных карт. Поверье о том, что верные карты может сообщить мертвец, легенда о Калиостро, предсказавшем три подряд выигравших номера в лотерее, но не только. За несколько лет до «Пиковой дамы» на русский была переведена и напечатана в популярном журнале, а потом еще и переиздана, пояс немецкого писателя Гёйна, псевдоним Клаурен, «Голландский купец», в которой упоминаются три верные карты, две из которых «тройка» и «семерка». Остальное в сюжетах почти или совсем не совпадает. Примечательно, конечно, искрещение карточной игры и гадания, двух совершенно разных занятий, для которых может использоваться колода. Вся повесть только об игре и только эпиграф о гадании. Страшная дама приходит к герою не из мифологии игры, а из гадательной книги. Возможно, дело в том числе в том, что азартная игра – апофеоз случая, а гадание – способ узнать судьбу. Герой хочет подменить случай фатумом, роком и терпит в этой попытке крах. Несколько мест пиковой даме – внутренней двусмысленности, словесные и сюжетные каламбуры, неожиданные совпадения, иногда саркастические. На похоронах графини молодой архиерей произносит надгробное слово – «Ангел смерти обрел ее, сказал он, бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного эта цитата из евангельской притчи о десяти девах и великопостного тропаря. «Все жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяща». И она сомнительна уже потому, что читатель знает, как отличалась жизнь покойная от евангельского идеала, но особенно пикантным это упоминание делает то, что читатель, в отличие от архиереи всех в церкви, кроме самого Германа, Знает, кто пришел графиня в ту ночь, неожиданный и незваный, не небесный жених, а взыскатель темной тайны трех, обогащающих карт. «Дама ваша убита», — сказал ласково Чикалинский. «По смыслу ситуации, при тут туз? Вы поставили на даму, и она проиграла. Второй смысл почти наверняка помимо воли самого Чикалинского. Разве ты не убил старуху?» Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы но он воротился и вошел в темный кабинет. Подобно картам мечущего банка перед Германом левый и правый выбор. Выигрывает левый. Можно подумать, что выигрыш героя был там, слева, где его ждала елизавета Ивановна. Он пошел вправо, и направо ляжет пиковая дама, на которую он, обдернувшись, поставит все свои деньги, чтобы проиграть елизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Поместив эту воспитанницу на видное место, Пушкин явно хочет привести параллель с положением самой елизаветы Ивановны при графине. Роли поменялись, пьеса неизменна. Все это так и понимают. А вот сын бывшего управителя... Есть ли здесь намек на то, что управитель, обобрав при жизни графиню и женив сына на ее воспитаннице, как бы занимает ее место в жизни, и наступает новая эпоха богатых выскочек. Тут уже утверждать наверняка труднее. Это приближает к главной двусмысленности повести. Было или не было, случились или нет чудесные события. Можно читать так. Все было на самом деле, и тайна трех карт, которую старуха скрывала, и приход ее к призраку, к Герману, и выигрыш двух, а по сути и трех карт, именно потому, что они были верными, мстительное оживание карты в самом конце. Значит, повесть Пушкина чудесная, сказочная, фэнтезийная. Можно читать иначе. Вначале неподтвержденные слухи, потом мания Германа, искреннее замешательство графини, много вина накануне, о чем у Пушкина сказано напрямую, нечистая совесть, порождающая сон, несколько не очень невероятных совпадений карт в игре, начинающееся сумасшествие и фантом подмигивающей старухи. Повесть Пушкина совершенно реальная, посеусторонняя и ироническая но, по-видимому, наиболее интересно и перспективно читать, держа в уме оба прочтения и невозможность доказательного выбора между ними. Об этом с огромным пониманием и восхищением говорил Достоевский. Такую конструкцию известный французский историк и теоретик литературы Цветом Тодоров «Тодоров», говорят наши французские коллеги, и называл фантастикой, фантастической литературой в особом тодоровском смысле слова «баланс чудесного и реального объяснения странных событий». На периферии есть еще кое-какие дразнящие возможности. Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником, но на это все требуется время, а ей 87 лет, она может умереть через неделю, через два дня. Всего этого, конечно, не случилось, но сказанного не отменить, и там, в ветвящемся лабиринте возможностей, в саду расходящихся тропок, есть и такой сюжет-вариант, молодой инженер, как любовник дряхлой хранительницы тайны.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 что молодой офицер – ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно «оу». И это, конечно, неправда. Например, в какие годы должна была родить Германа графиня? Но опять-таки мелькает призрак сюжета, бросающий на Германа тень матери убийства. Венская делегация, как называл набоков Фрейдистов, потирает руки, прибавляя к фантомному убийству матери фантомное любовничество. Но не все так невероятно. Еще при жизни графиня просит у племянника – «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних, то есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел, я ужасно боюсь утопленников. Хм, таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских? А разве есть русские романы? Пришли, батюшка? Пожалуйста, пришли». Понятно, что Пушкин издевается над новейшим французским романтизмом, так называемой «нистовой школой», полными злодейств, романами Жюли Жанена и молодого Гюго, но тема материубийства все-таки еще раз отмечается. И, кстати говоря, ведь просили же без утопленников. Почему братья Чайковские, великий композитор и его брат-либертист, все-таки заставили свою Лизу утопиться? Не потому ли, что четко осознавали то, что она именно Лиза, то есть в какой-то степени литературный потомок, карамзинской бедной Лизой, значит, должна утопиться, как она? Если так, параллель окажется неложной. Молодой человек с нерусским именем Эраст оставляет бедную Лизу ради женитьбы на пожилой богатой вдове от того, что проигрался в карты. совпадение многовато для случайности. В свою очередь, старуху, отчасти ради денег, убьет наследник Германа Раскольников и вместе с ней вынужден будет убить и Лизавету. Внутри повести важнейшим элементом художественного языка, манеры вести повествование и изображать события, становится, как неоднократно отмечалось, использование разных точек зрения, эмпатия повествователя с разными персонажами. Первые пересечения Лизаветы Ивановны и Германа описаны дважды, с ее и с его стороны. Однажды, это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды елизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. И, конечно, сам повествователь, читатель знают, кто это и как зовут, Молодого инженера, да лизавета Ивановна как раз и не знает, а все увидено ее глазами и рассказано почти ее словами, несмотря на третье лицо. от того и просто молодой инженер. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Опять-таки, нам уже известно, кто это, но говорится так, как видит Герман. Для него это пока только личико и глаза. Проводя кинематографическую параллель, в первый раз камера, повторяя взгляд героини, смотрит из окна вниз, второй раз, повторяя взгляд героя, наверх, в окно. Вершина этой протокинематографической техники – сцена в спальне графини. Вот только маленький кусочек, ключевое место. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чипец, украшенный розами. Сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головой. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чипце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она оказалась менее ужасной и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровое кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми кубами качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, губы перестали шевелиться, глаза оживились, перед графинью стоял незнакомый мужчина. Все, кроме последней полуфразы, то, как мог это увидеть прячущийся Герман, пока только свидетель, а не участник сцены только, пожалуй, общее замечания о бессоннице стариков, и подобные принадлежат самому повествователю уже без участия героя. Но вот эта последняя полуфраза «перед графинью стоял незнакомый мужчина» уже передает ее взгляд и ее понимание, не зная Германа, но по старой памяти мгновенно фиксируя его пол, она внутренне могла бы назвать его незнакомым мужчиной. Словно, пока Герман выходил из укрытия и приближался, «мы этого не видели, не отмечали», Кадр изменившегося лица старухи. Мгновенный монтаж. Герман уже перед ней. Кстати говоря, вот это описание о старухе может что-то напомнить. Пушкин вспоминает Державина на незабвенном лицейском экзамене. «Державин был очень стар. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел под голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности». Тут он оживился, глаза заблистали, он преобразился весь. Ну, то есть графиня, в мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли, а Державин, лицо его было бессмысленно, глаза мутны, графиня, вдруг лицо изменилось, глаза оживились, а Державин, он оживился, глаза заблистали. Почему так похожи эти два описания, почему Пушкин списывает свою старуху с натурщика Державина, я, честное слово, не знаю, но это похоже так, и каким-то краешком сознания это необходимо учитывать. Наряду с «Медным всадником» и «Домиком» в Коломне «Пиковая дама» — одна из петербургских повестей Пушкина. Воссоздание явных и тайных примет жизни города с них не начинается. Уже были стихотворения, первая глава Онегина, россыпь упоминаний в других текстах, но в них, конечно, усиливается и углубляется. В «Пиковой даме» нет, как в «Медном всаднике», гимна городу или страшного мифа о его крушении. Нет и того личного чувства, которое так пронзительно звучит в отступлениях «Домика» в Коломне, поэма, которая состоит из отступлений больше, чем наполовину. Там в этих строфах есть одно из высших пушкинских чудес, пять слов, из которых четыре служебные, местоименные, составляющие, казалось бы, самое что ни на есть бытовое и общеупотребительное замечание, и вдруг звучат полным воплощением потайной и неожиданно горькой темы «Я живу, теперь не там». Вот этого всего тут нет, но есть характер, предтеча будущих петербургских героев русской литературы, особенно по линии Достоевского. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Прямо перед этими словами Томский замечает «Этот Герман – лицо истинно романическое». И это правда. По происхождению Герман – романический и романтический тип. И даже контур сюжета в повести вполне романтический. Может даже показаться, что после повести Белкина «Пиковая дама» – отступление в литературное прошлое. Не случайно это единственное произведение позднего Пушкина, восторженно встреченное за пределами узкого круга людей, всегда хорошо его понимавших. На самом деле это двойная игра – вымысла и реальности, которую ведет автор на протяжении всего текста, уже в значительной степени принадлежит пост романтической эпохе. Наряду с «Капитанской дочкой» и «Пиковая дама» – главный вклад Пушкина в основу будущего великого русского романа. А разве есть русские романы? Пришли, батюшка? Пожалуйста, пришли. Извольте.